Глава третья. Четырехликий. Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сертука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть. Возможно, в нем окажется адрес девушек если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу его потерявшему. Мариус развернул конверт. Он был не запечатан и содержал четыре письма, которые также были не запечатаны. На письмах были проставлены адреса. От всех четырех разило дешевым табаком. Первое письмо было адресовано милостивой государыня, госпоже Маркизе де Грюшере, на площади супротив палаты депутатов, в доме номер...» Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, и, раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее «Милостивая государыня». «Добродетель...» Милосердие и сострадание есть та добродетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу легитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющее вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа Маркиза питает к столь несчастной нации». Наша просьба не останется щетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание. Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть. Милостивая государыня, Дон Альварес испанский капитан Кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь. Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, в надежде найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло "Милостивые государыня, госпожа графиня де Монверне», Улица Кассет, дом номер девять. Вот что прочел Мариус в этом письме. «Милостивая государни: к вам обращается несчастная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня». Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищете. Уповая на ваше сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением, тетушка Болизар. Мариус перешел к третьему письму. Как и предыдущее, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее. Господину Побуржо, избирателю владельцу оптовой торговли вязанными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и Офер. «Беру на себя смелость обратиться к вам с настоящим письмом с целью просить вас осчастливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать вас судьбой литератора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический». А место действия Овернь в эпоху империи слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочетается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития после ряда потрясающих перипетий и блестящих неожиданных сцен, приводит к развязке. Главной моей задачей является угодить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угодить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра. Несмотря на все эти достоинства, я имею основания опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилегированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка». Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литераторов, господин Побуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет вам наше бедственное положение без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находиться под вашим покровительством и украшать свои сочинения вашим именем. Если вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихотворения. Дабы заплатить вам дань своей признательности, я постараюсь довести это стихотворение до наивозможного совершенства, и пошлю его вам еще до того, как оно появится, напечатанным впереди драмы, и будет произнесено со сцены мое нижайшее почтение господину и госпоже Побуржо Жан Фло Литиратор Постскриптум Хотя бы сорок су. Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично. Но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить. Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адресовано оно было господину благодетелю из церкви Сен-Жак-Дю-Опа. Вот каково содержание этого немногословного письма. «Благодетель». Если вам угодно последовать за моей дочерью, вы увидите картину бедственного положения, а я представлю вам свои документы. При ознакомлении с этими бумагами ваше благородное сердце исполнится чувство горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения». Вы, человек сострадательный, вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облегчит ее, как это не мучительно. Приходится обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилостлива к одним «Сколь щедра и благосклонна к другим, в ожидании вашего посещения или с помощью ствования, если вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть вашим, муж доподлинно великодушный, нижайшим и покорнейшим слугой П. Фабанту, драматический актер». Когда Мариус прочитал эти четыре письма, его недоумение не рассеялось. Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса. Далее все письма исходили как будто от четырех разных лиц Дона Альвареса, тетушки Болизар, поэта Жан-Фло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком. Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица? В довершение, и это делало догадку еще более вероятной, все четыре были написаны на грубой пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки. Литератор Жан Фло грешил имени чуть не менее испанского капитана. Трудиться над разгадкой было бесполезно, не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его. Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Скорее всего... Это были просто ненужные бумаги. Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать. Около семи часов утра не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь. У него не было никакого ценного имущества. Лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. — Вас непременно обкрадут, — говорила мамаша Варчуни. А что у меня красть? — отвечал Мариус. Тем не менее, в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши Варчуни, у него украли пару старых сапог. В дверь снова постучали, и опять так же тихо. — Войдите, — сказал Мариус. Дверь отворилась. Что вам угодно, мамаша ворчунья? спросил Мариус, не отрывая глаз от книги и рукописи, лежавших перед ним на столе. Извините, сударь, ответил чей-то незнакомый голос. Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков. Мариус живо обернулся. И увидел девушку.